Бо Лукас фильм и издательства Эксмо Звёздные войны Мандалорец Первый сезон Джо Чрайбер По мотивам сериала Джона Фавро по сценарию Джона Фавро Дэва Филони Кристофера Йоста и Эрика Фамуивы. Давным-давно в далёкой-далёкой галактике. Глава 1. Дороже заказа у меня не соизчится, заявил Гриф Карга. Мандалорец мрачно воззрился на работодателя через стол. Никогда нельзя понять, говорит то чистую правду или увиливает. Карго трудился местным представителем гильдии охотников за головами и так и сыпал полуправдами и слухами, не брезгуя и откровенной ложью. Он пользовался ими так же, как имперскими кредитами или шайбами охотника, поддерживая тем самым хрупкий неустойчивый баланс между своими подопечными и теневыми фигурами. На которых работал. Ничего личного, просто бизнес. Покажи шайбу. Отозвался Мандо, имея в виду маленький голографический прибор с информацией о заказе. Не от шайбы, личное поручение. Карга помедлил. С оплатой в руки, щедрой оплатой. Охотник не удивился. Зачастую самая выгодная работа приходилась с ничтожной долей информации, обычно с целью сокрытия личности заказчиков, не желавших, чтобы про их дела знала широкая публика. Криминал. Все, что знаю, объект без идентификатора. Выпулил Гриф, даже не пытаясь скрыть нетерпение. Как ты возьмешься или нет? И мандалорец взялся, причем без малейших сомнений. Даже такому опытному и весьма известному охотнику, как он, не удавалось заработать много ни на планетах ядра, ни во внешнем кольце. После падения империи в галактике все пошло на перекосик. Экономика рухнула, законы не действовали, а обещанные новой республикой мир и процветание запаздывали, и на такой захудалой планетке, как Неварро, про это даже не слышали. На ее улочках, как и на тысячах подобных, контрабандисты, воры, главари местных банд и главарезы обтяпывали свои делишки без шума и пыли, а порой и вовсе ни от кого не скрываясь. Со временем преступность расцветала все сильнее, но к огорчению охотников головы преступников начали падать в цене. Мандо шел к новому клиенту глухими закаулками и думал о ближайшем будущем, о следующем задании, о задании, которое последует за этим, и о задании, которое придет вслед за тем. Перед мысленным взором мелькали бесчетные лица и планеты, но помнилось только сколько кредитов он получил или сколько ему задолжали. Жертвы выстраивались в особую цепочку. Бесконечный поток наград, уходивший далеко в неопределённое будущее. Гильдия ожидала, что её члены станут работать, не задавая вопросов, а о деле забудут сразу же после выполнения. Это считалось неотъемлемой частью сделки, и Мандалорц устраивало как нельзя лучше. Ему есть что забывать. Но он помнил. раскаты взрывов, ужас и блестящие капельки пота на лицах его родителей. Всё это и поныне стояло у него перед глазами. Они бежали вместе с ним через улицу, привычная жизнь разлеталась на куски в хаосе кипящей вокруг битвы. Но в глубине его души нерушимо пребывала кредо. Тьма прошлого осталась позади. Будущее казалось зыбким Но сама дорога представлялась ясной. Где бы он ни оказался, способности и сила мандалорцев позволяли ему крепко стоять на ногах. Такова его судьба, судьба, которую никак нельзя изменить. Таков путь.